Эпилог. 6 лет спустя. В середине весны, когда в саду вокруг замка зацветают яблони и вишни, мы празднуем день рождения старшей дочери. Иногда, вспоминая прошлое, я не могу поверить, что всё это происходит со мной, что я хозяйка большого замка. У меня есть любящий и любимый муж и две прекрасные дочки. Жизнь наполнена заботами о семье и наших землях. Порой бывает трудно, но больше не надо думать о том, как выжить и не попасться в лапы инквизиторов. Правда, один меня всё-таки поймал, за что каждый день благодарю судьбу. Время текло неспешно, всё вокруг постепенно менялось. Орден инквизиторов превратился в орден хранителей порядка, который защищал королевство от внешних угроз. Ведьмы рассеялись по миру. Тем, кто привык жить свободно, законы общества были в тягость. Миадин лишь раз навестила свой старый дом, замок в сердце леса. Он был одним из немногих мест, в котором ещё чувствовалось дыхание хаоса. Большинство сестёр покинули это место, а госпожа Нарида, порядком постаревшая, но не утратившая гордости, осталась в его стенах и хранила верность памяти клана. Она приняла случившееся, но меня так и не простила. Больше всего на свете она ценила силу, магию и слепую верность себе любимой. Зато некоторые ведьмы перебрались ближе ко мне. Знание целительского дела помогало лечить людей и домашний скот. Им были рады везде, и больше никто не смел обвинять моих сестёр в чёрном колдовстве. А я занималась тем, что всегда мне нравилось. Выращивала лечебные травы и помогала нуждающимся. Нашей земле не знало голода и неурожаев. Пастбища и амбары всегда были полны. Дети рождались здоровыми, а в реках водилась рыба. Уж не знаю, магия это или нет. Уверена только в одном самом главном чуде и волшебством в моей жизни. Оказалось, не сила хаоса или порядка, а сила любви. "Мамочка, ты скоро?" детский голос вырвал из задумчивости. Я и не заметила, что уже долгое время стою, погружённая в свои мысли, и любуюсь видом, открывающимся с вершины холма. "Ты не забыла, что у меня сегодня день рождения?" Строгий взгляд моей пятилетней дочери напоминал взгляд Эйвана. Лидия вообще была больше похожа на него, чем на меня. Не по годам серьёзная и рассудительная, с непослушными тёмными волосами и ямочкой на подбородке, и неудержимая тяга всех строить и всеми командовать. Мы решили назвать её в честь матери Эйвана, той женщины, что раньше хранила сердце этого дома. Конечно, чудо моё, мама о тебе не забыла. Ох, какая ты стала большая. Я с трудом подхватила её на руки и зашагала к саду, где уже был накрыт праздничный стол. Дочка обвила мне за шею и прижалась всем телом. "Мамочка, хочешь, я расскажу тебе секрет", прошептала загадочно. "Всё равно мне больше никто не поверит". "Да? И что за секрет, Ли?" Она несколько мгновений сопела мне в ухо, а потом выпалила: "Ночью я выглянула из окна и увидела, как в саду горят два больших жёлтых глаза". Я чуть не споткнулась. Вот это дела. Неужели? Или просто совпадение? А потом Лидия сказала то, от чего я едва не упала в обморок. Я решила спуститься и проверить. И знаешь, кто это был? Огромный чёрный волк. Волк? Голос меня покинул, я закашлялась. Ага. Дочка радостно закивала. Он говорящий, представляешь? сказал, что когда я вырасту и стану настоящей ведьмой, он придёт ко мне. Конечно, придёт. Он всегда держит обещания. Лидия была довольна, что ей поверили. Широко улыбнулась и тёпкнула меня в щёку. А меня охватила смесь радости и волнения. Похоже, магия возвращается. Дочь действительно видела алкона. Теперь наша главная задача воспитать детей так, чтобы они были во всём лучше и мудрее нас. Деревья расступились, и я увидела толпу нарядных гостей. Мне навстречу поспешил Эйван. Всё такой же ослепительно красивый и любимый до боли. На руках он держал Беттинду. Наша двухлетняя малышка сжимала в пальцах три леденца на палочке. Но и два меня увидев, с хитрой улыбкой спрятали их за спину. Бетти получила имя моей матери, видимо. Она обожала проказничать, ломать игрушки сестры или прятаться так, что её искали всем замком. Она регулярно доводила и нас, и няньенку до головной боли. Никто не мог подумать, что у этого маленького солнышка характер настоящего димоньонка. Даже если её ругали, Бетинда делала вид, что раскаивается, но во взгляде зелёных глаз плясали смешинки. Она не любила причёски, поэтому её голова всегда напоминала огненно-рыжий одуванчик. Мой муж говорил, что теперь нам нужно два сына, и ведь во всём должно быть равновесие. Я, кстати, была не против, а очень даже за. Всегда мечтала о большой и шумной семье. Лидия помчалась к гостям. Сегодня у нас собралось много детей. Иван обнял меня одной рукой за талию, второй продолжая удерживать Бетти. Когда мы стояли вот так, у меня всегда возникало ощущение правильности происходящего. Ощущение, что я на своём месте. Ты счастлива, Йови? спросил мой инквизитор серьёзно. но глаза его улыбались. И ведь знает ответ. Не знает, что я никогда не перестану повторять эти сладкие слова. Конечно. Ведь у меня есть всё и даже больше. ответила я и потянулась за поцелуем. Конец. Читала Наталья Фролова.